Об этом свидетельствуют ширина бедер и бельевая резинка. кол объяснила, что среди сгнивших клочков одежды оказалась резинка, единственное, что осталось от белья, бывшего на теле, когда его закапывали. Гниение тела вызвало уничтожение одежды, но резинка сохранилась почти полностью, и, судя по виду, она от мужских трусов. «Понятно», — сказал Босх. «А какова глубина могилы?» «Мы полагаем, что тазовые кости и нижняя часть позвоночника оставались нетронутыми». Исходя из этого, можно сделать вывод, что могила была глубиной от шести дюймов до фута, не больше. То, что она такая мелкая, наводит на мысль о торопливости, панике, скверном планировании. Но, — кол подняла палец, — ее местонахождение очень отдаленное, труднодоступное, свидетельствует об обратном, о отщательной спланированности. Так что вы сталкиваетесь здесь с противоречием. Создается впечатление, будто это место выбрано потому, что до него очень трудно добраться, однако похороны были спешными, паническими. Тело едва присыпали рыхлой землей и хвоей. Понимаю, все это не обязательно поможет вам найти преступника, но хочу, чтобы вы обратили внимание на данное противоречие. Босс кивнул. Будем иметь в виду. Так, теперь найденный рюкзак. Закапывать его вместе с телом было ошибкой. Тело разлагается гораздо быстрее, чем брезент.